Глава двадцать «Ты меня понимаешь?» – спросил я. «Не подходи! Нет, нет, стой там, не взрывай меня!» – говорил Ремикс. Говорил отрывистыми выдохами. «Пожалуйста, не приближайся!» Растерявшись, я просмотрел свойства этого создания. Сколько бы мы ни готовились, сколько бы ни предупреждал нас Мордыкай, оно оказалось не боссом и не личим. «Ремикс. Душепиявец-накопитель. Уровень один». Это миньон-отказник мисс Пушинки. Случалось ли вам играть с доской Уиджа и вдруг обнаружить, что общение с утраченным любимым не удовлетворяет вас более? Доска для спиритических сеансов с нанесенными на нее буквами, цифрами и словами «да» и «нет». Может, вам хотелось сделать его чуточку повыше, вернуть к жизни, скажем, а потом дать ему работу. Души ведь сделает все это и даже больше. Эти непрочные, но физически мощные немертвые творения может создать лишь некромант или темный священник. Заклинание направляется на душу, возлюбленную заклинателем, и выдергивает ее обратно в существующий мир. Этот воскресший дух навеки связан с любимым. Но душепиявец подобен жолобу на равнине между жизнью и смертью. Он не принадлежит ни той, ни другой. Одна царапина – Нанесенная этим зверем забирает душу из тела, украденная душа хранится внутри его, а хозяину душепиявца открывается доступ к обширным запасам манны. «Знаешь», — сказал я Пончику, «каждый раз, когда я думаю, что эти мрази поднимаются на новый уровень гребучести, они удивляют меня. Если он хоть качнется в нашу сторону, бей магической ракетой». Ремикс выглядел почти так же, как недавно Перопад, только этот был живой. Вроде как как зомбированная ощипанная небесная птица. Глаза – черные крутящиеся шары, от него исходил черный мглистый туман, вдоль его тела двигались эфирные червеобразные пучки, пародии на крылья, которые были у него когда-то. В грудь создания вливались тонкие, похожие на нити пучки золотого света, которые связывали его с плавающим по комнате самоцветом янтарного оттенка и размером с мяч для гольфа. Световая масса утекала вниз через дырку в полу. Дополнительные усики золотого света колыхались вокруг янтарного шара, протягиваясь во все стороны, словно искали побочные источники питания. Я поежился, когда этот цвет коснулся меня, однако ничего не почувствовал. По-видимому, этот цвет не влиял на тех, кто не умел его использовать. Немертвый орел в углу комнаты тяжело дышал. Мне показалось, он корчится от боли. Карл, что за хрень, миньон-отказник? Мордекай. Это миньон, который еще живет после смерти своего хозяина. Похоже, когда ты взорвал мисс Пушинку, ты убил главного гада. Такое бывает. Квесты иногда кажутся больше, чем они есть. Я должен был это предвидеть, раз твой квест всего лишь серебряный. Жаль, что тебе пришлось истратить весь динамит. Вытяни из него сведения, выведи его из бедственного положения, а потом возвращайся, пока меченосцы не проснулись, иначе ты застрянешь на складе на весь день. Я бегло осмотрел самоцвет. Кристалл душ класс S. Эльфийская технология. Это как беспроводное зарядное устройство. Работает не на электричестве, а на энергии всего, что было убито поблизости. Этот камушек заряжает не ваш iPhone, а кормит городских меченосных стражей каждую ночь. Часть этой энергии всасывается куда-то еще. Если живая плоть физически прикоснется к этому кристаллу, он разрушится и перестанет работать. Мордыкай уже рассказывал кое-что о подобных вещах. Они, в сущности, бесполезны, когда их активируют. Если разбить эту штуку, стражи не смогут заряжаться, но и ущерба не понесут. Рано или поздно их энергия иссякнет, но это не произойдет сразу. «Ты наблюдал за нами? Видел, что я делал снаружи дома?» – спросил я. «Я видел, видел», – ответил он. «Ты дал подруге дистанционный взрыватель. Моя жена запустила заклинание. У нее тысячи глаз, они смотрят все разом». «Зырят, зырят, на вкус пробует. мы все видим». «Она окутала меня заклинанием. Видимое проходит через меня и втекает в нее. Ну и сейчас ее нет, и оно копится, копится, ему некуда вытекать. Ее душа потеряна. С восходом солнца освобождение, освобождение». Он бормотал бессмыслицу. «Значит, Пушинка может накладывать заклинание, но делает это через тебя? Ты впитываешь. Душепиявец означает это?» Да. Так много энергии, так много энергии, с маленькими с антеннами, все это накоплено, накапливается. Ей приходится выкачивать наружу. Она ушла, ушла, она ушла. Сегодня не будет заклинания, откачки не будет. Приехали. Еще один псих, пробормотала Пончик. Я постарался говорить так, чтобы голос звучал успокаивающе. Этот, не пойми кто, все еще оставался на другом конце комнаты, но я не хотел к нему приближаться. «Расскажи о маленьких. О женщинах. Расскажи о пиропаде и пушинки. Расскажи, как ты стал таким». Чудик мигнул, как будто впервые нас увидел. Вокруг него взвелись световые вихри, туман в глазах пропал. «Ты кто? Где я?» Я повторил вопросы на этот раз медленнее. Он забился в угол, закутался в голые истонченные крылья, как это сделал бы испуганный ребенок. «Вам нужна история. Теперь понимаю». Я так долго ждал кого-нибудь, чтобы рассказать. Мне только и нужно было рассказать историю. Потом для меня все. «Прошу тебя», – сказал я. «Да, расскажи нам, и мы не сделаем тебе ничего плохого». Он медленно кивнул. «Пожалуйста, дайте мне чуть-чуть времени. Не убивайте, пока я не закончу. Я готовился. Это долго, но я должен это отпустить. Вот история. Он – пиропат». Он никогда не любил стражей, командовал совсем чуть-чуть, но хотел больше власти. Он спросил меня, после того, как я ушел с поста и уступил на сест ему, это верно, он спросил меня, что нужно сделать, чтобы командовать стражами. «Чтобы иметь над ними власть, — сказал я, — нужно знать, что они такое, как их оживлять, как они начали быть. Подожди, не спрашивай, это не важно, это побоку, от побочного надо уходить». Пиропат был близорук, у него не было других амбиций, кроме власти над этим маленьким городом, его царством. Небесные птицы правили этим миром. Ты разве не знал до того, как тот демон все разрушил? Я хочу считать, что это метафора. Некоторые говорят, что первожители... Нет, я не могу. Нет, в сценарии, прости, прости, пожалуйста. Когда-то небесные птицы были верховными в мире, владели над городом. Важно, чтобы ты это знал. «Так что случилось?» – спросил я. «Как он-то ввязался в порядок вещей?» «Ты такой же, как он. Тебе важно только то, что перед тобой сейчас. Ты не видишь всю картину. Наверное, вот это я должен был сказать». Пончик. «Карл, что-то происходит, что-то нехорошее. Счетчик работает медленно, как всегда, но я думаю, наши просмотры уже на очень высоком уровне. Я то и дело получаю достижения за просмотры и за последователей. У тебя, наверное, то же самое. Почему так, не понимаю». Я не стал отвечать. «Покажи мне сначала маленькую картинку, потом разверни ее». Ремикс поерзал, затем заговорил снова. «Дай мне закончить историю. Не убивай меня. Мне придется начинать цызного, если ты меня убьешь. То Торг меня убил. Много лет назад. Я убью тебя прямо здесь и сейчас», сказала Пончик. Он издал не то хмыканье, не то писк, бесконечно жалобный. «Я закончу». После того, как я умер, пиропат обратился к моей жене, к Пушинке. Мисс Пушинка, так они говорят, а почему они добавили мисс, я не знаю. Он попросил ее помочь с активацией заклинания. Он знал, что если вызовет еще одного темного священника, вроде меня, из мрака, то получит особенно мощный накопитель, а значит и дополнительную душевную силу, которая требовалась для подчинения меченосцев. Он отдался ночному обету, и моя жена должна была быть при нем, чтобы содействовать. Я с большим трудом следовал за нитью его истории. Подожди, так мисс Пушинка знала, что ты поднят из мертвых и превращен в то, что ты есть сейчас? И она это приняла? Ну да, сказал он. «На самом деле она не...» «Нет, я не могу сказать, Ремикс. Думай, думай. Ах да, еще она знала, что Перопад совершает ужасную ошибку, активируя заклинание «слишком близко к усилителю». «К усилителю?» – переспросил я. «Ага, ты забегаешь вперед. Крыша – это антенна, а кристалл души накапливает силу. Он затягивает энергию потерянных душ в округе. Вот что сохраняет жизнь в меченосцах. Магия высших эльфов – это они». Нет, тоже по боку. Не тот путь. По ночам меченосцы перезаряжаются, но жилье Перопада прямо напротив. Когда он активировал заклинание, я был явлен и введен в существование, но его убила обратная связь. Моя жена так и рассчитывала. Она делала на это ставку всю свою жизнь. Так и должно было произойти. Я был проклят в ту минуту, когда стал ее мужем. Я стал для нее накопителем. Она делала вид, что магистрат по-прежнему жив, и взяла на себя функции управления поселением. Она была могущественным магом и владела заклинанием фальсификатора. И оно всех обмануло. мордыкай «Ребят, время истекает. Заканчивайте и дуйте оттуда». «Карл. Почти закончили». «А зачем ты приносил в город женщин? Проституток». «Не надо. Не сбивай меня. К этому идем». Сначала она владела дураками и эльфами. Напустила иллюзию, сверкающую небесную птицу из легенды, якобы ангела, чтоб та заговорила с ними, заставила поверить, что их древесный бог пришел к ним. Я мог заставить их летать, манипулировать ими. Я аватаров имею в виду. Она никогда не хотела пачкать руки, вот и использовала их, чтобы запугивать, чтобы убирали трупы, мои аватары. Один был похож на моего сына, моего мальчика, потерялся во времени но они не могли отходить далеко. Тогда жена стала рассылать эльфов со своими поручениями, чтобы те таскали для нас женщин. И эти женщины приходили, надеялись на хорошую жизнь. Приходили, приходили. Иногда я читал это в их глазах. Они были как я. Десяточник. Не становитесь не мертвыми, они нам говорили. Не становитесь не мертвыми. Не стоит этого. Погоди, не слушай. Заставлять его держаться смысла рассказа было все равно, что вести автомобиль, у которого нет руля. Ладно, но зачем она присылала женщин к тебе? Две причины. У моей жены были великие планы, давно построенные планы, но она нуждалась в помощи, ей не хватало городских эльфов. Красу, ими легко управлять, легко их делать, если есть подходящий материал. «Они цельные днем, послушные. Когда создаешь их, рождается прилив душевной энергии. Это плюс к моей силе. Раз сырье поступало издалека, никто и не замечал, что она собирала этих женщин». «Но кое-кто заметил. Гам-гам заметила», – вставила пончик. «Так ты подпитываешься каждый раз, когда кто-то умирает?» «Да. И мое положение здесь позволяло высасывать души, которые поступали в кристалл. Моя жена об этом знала». Но даже она не могла предугадывать чистый объем энергии. Я это чувствую. Это так много. Пункты маны. Когда ты пьешь зелье, это чувство вливается в тебя. И оно никогда не проходит. Я ощутил холодок. Наконец-то я начинал читать между строк. Нам нужно было торопиться. Выходит, твоя жена собирала армию? Для чего? Она происходила из коронованной семьи. Амбиции висели над ней. Собиралась требовать, чтобы ей возвратили все. Но ты ее убил и нашел меня. Она умирает, но меня никогда не находят. А в этот раз меня раскрыли. Был один орк когда-то. Он нашел меня. Он меня убил и не дал мне закончить историю. Сосредоточься, Ремикс. Расскажи мне про Пушинку. Ты сказал, чтобы ей возвратили все. Что это значит? Ах да, конечно же. Заклинание. Надо сказать о заклинании. Она готовила последнюю войну. Трехчастное заклинание. Фамильная магия. Впервые активировал ее дед, затем ее мать, и она должна была завершить. Как девятислойное нападение Скалопендры разрушило наше царство, так и она готовила то, что вернуло бы над город небесным птицам. Она выжидала момента, когда у нее накопится достаточно энергии, чтобы активировать заклинание, так? Спросил я. И для этого ей была нужна армия, чтобы защитить ее во время активации. «Правильно. До, во время, после. А Красу были ее адъютантами. Ее глазами и ушами в битве. Но у жены было достаточно сил. Больше, чем достаточно. Она уже начала. Вот так. Минутку. Что должно было произойти после того, как она закончит активацию?» «О, это преславное заклинание. Третий финальный акт последней войны. Это долгое и опасное заклинание». На его активацию должно уйти три ночи. Первую она завершила. Сегодня должна была пройти вторая. Тысячи, тысячи пунктов маны. А потом, выпущенные ею звери очистили бы над город и убили всех, кроме тех, чью сущность она поддерживала. Тех, кого добавила к заклинанию. «Ты имеешь в виду перья?» – уточнил я. «Чтобы небесные птицы и карликовые птицы, как бы они там ни назывались, были в безопасности?» «Синицы», – напомнила Пончик. «Мне нравятся эти миляги-лапочки». «Да», – подтвердил Ремикс. «Они и все их родные. Остальные должны погибнуть». «Вот, значит, как». Я посмотрел на Пончика. «Все были бы мертвы, кроме летающих. Значит, мы предотвратили геноцид». «Думаю, это искупит тот случай, когда ты убил гоблинских детей на первом этаже», – заметила Пончик. «Мы не будем возобновлять этот разговор». Квест «Проститутки упали с небес» завершен. «Смотри-ка, нам не пришлось даже убивать этого типчика. И взрывать дополнительные дома тоже не будем». Ремикс засмеялся, точнее издал сухое, почти без вдоха карканье. «Все так. Да вот оно как. Я закончил, я закончил!» Сухой смех перешел во всхлипы. «О чем это он, Карл?» – спросила Пончик. «Я тебе потом объясню. Меня охватила жалость. И Иисусе, – подумал я, глядя, как немертвое существо плачет пустыми слезами». «Ремикс, уже все. Ты рассказал нам историю. Чего ты хочешь, чтобы мы убили тебя или оставили в живых?» «Убейте или оставьте жить, это уже не имеет значения. С восходом солнца меня не станет. И вас тоже. Слушай, парень, не расстраивайся. Ты не знал. Это удача, это милость умереть здесь». Он указал крылом на землю. «И не сделать этого здесь. Так куда лучше. Дождись со мной». «О чем это ты?» – не понял я. Объявление зазвучало не у меня в голове. Его принес громкоговоритель, как обычно при ежедневных обновлениях. «Новый квест. Дураки разбили стекло». Это групповой квест. Все обходчики в эту минуту, находящиеся в пределах 45 квадратных километров с центром в точке взрыва, получают этот квест. Ваша партия назначена ведущей данного группового квеста. В качестве ведущих у вас нет права уклониться от него. «Да что за чертовщина тут происходит?» Как замечательно, что вы спросили. Некоторое время назад некий неигровой персонаж начал активацию очень сильного заклинания. Заклинание настолько мощного, что оно должно завершиться следующим поколением. Вот какая штука со старыми заклинаниями. Они подобны деревьям. Они растут, становятся большими, порой огромными. Пакостно, когда они портятся». И чем больше заклинания, тем пакостнее пакость. Уж это заклинание-то большое, мальчики мои. Не будем врать. Ваш любимый ИИ ждет его старта. Ну ладно. Это будет почти такое же хорошее. Черта с два оно самоликвидируется. Наверное, вы уже заметили, что все неигровые небесные птицы и синицы в округе заболели. Многие уже впали в кому, а кое-кто и помер. Это не их вина, но они были привязаны к заклинанию, потому получилось, как получилось. Точно так же не ваша вина, что вам случилось попасть в зону заклинания. 45 квадратных километров вокруг обрушения заклинания. Не ваша вина. Ну, если вы не обходчики Карл, Принцесса Пончик или Катя Грим, Эти-то точно виноваты. Вот так обстоит дело. Совсем худо. Так будет взрыв. Эпицентр отмечен на вашей карте. Каждый обходчик, находящийся внутри назначенной зоны, вляпался. Цель квеста проста. Отляпайтесь. Не умрите. Предупреждение. Это ивентовое событие. Если вы не желаете в нем участвовать, у вас есть 60 секунд после окончания этого сообщения на то, чтобы добраться до зоны безопасности. После этого доступ в зоны безопасности внутри области квеста закроется до окончания ивента. Все неигровые персонажи, оставшиеся под крышей в зонах безопасности или нет, не пострадают. Все мобы и монстры-боссы местного уровня внутри радиуса разрыва, подверженные физическим и магическим взрывам, будут убиты. Награда. Все выжившие участники получают платиновый квестовый ящик. Да, кстати, взрыв произойдет через семь минут. Бегите. Да что за фигня? Какой еще к матушке квест? Завопил я. Мордекай. Бегите. «Клуб Деспирадо. Это не зона безопасности, но вне области взрыва». «Катя. У меня нет доступа в клуб. Я не могу пойти в зону безопасности, ведь я в команде ведущих квест». «Карл. Защитная оболочка?» «Мордекай. Не сработает. Взрыв магический. Бегите». «Бля!» – кричал я. «Мы должны идти в клуб. Так идемте же». «А как же Катя?» – спросила Пончик. «Так нечестно. Мы обещали обеспечить тебе безопасность. Это мы виноваты». «Нет», – возразил я. Я не дал себе труда спускаться по стремянке. Просто спрыгнул и от души ударился о землю. За моей спиной стражи перестали светиться. На карте возникла целая стена белых точек. Я мгновенно понял, что эти точки станут красными. Стоит меченосцам заметить меня. Пончик, поколебавшись, спрыгнула ко мне на плечо. и уши прижались к голове. «Черт, черт, черт!» Я вытащил карту, чтобы найти кратчайший путь. До клуба Спирадо оставалось три квартала. Преодолеть их возможно, если не идти, а бежать. «Послушайте», — сказал я, — «это должно было произойти так или иначе. Вот почему они хотели запрячь баутисту на убийство мисс Пушинки. Они хотели запустить этот квест со взрывом. Мне пришло диковатое извещение в чате. Я открыл его и прочитал на экране. Чат квеста. Этот чат отличался от обычного. Это был чат со списком имен обходчиков, штук 80 имен. Конче. Большое вам спасибо, Карл и Пончик, говнюки вонючие!» Сообщение было единственным. «Твою же мать!» – подумал я и стер его. Но список имен, список обходчиков, которые могли умереть прямо здесь и сейчас, меня шарашил. 80 человек. Я поднял руку, чтобы закрыть карту, но замер, потому что засек нечто неожиданное. На месте предполагаемого эпицентра взрыва появилась маленькая круглая звездочка. Я увеличил масштаб. «Карл», – позвала меня Пончик, – «стражи просыпаются». Карл. Мордекай, эпицентр – это кристалл душа, не ремикс. Если я разобью камень, то предотвращу взрыв». Мордекай. «Не знаю, думаю, нет. Может быть, ускоришь? Квест называется «Дураки разбили стекло». Это что-нибудь да значит. Они хотят, чтобы ты что-то разбил. Убирайтесь оттуда нахрен». «Пончик». «Мы не можем бросить Катю». «Катя». «Все в порядке. Спасибо, Пончик, я понимаю. Отправлен пс по домам. Бегите, друзья, не задерживайтесь!» «Пончик, а ты-то как, мордыкай? Мордыкай, я в своей комнате, в безопасности. Скорей же ко всем чертям!» «Мать твою!» – пробормотал я, подняв глаза к дыре в потолке. «Пончик, у нас есть выбор – спасать себя или попытаться спасти Катю и еще 80 человек!» «У меня есть идея, хотя, возможно, она не сработает, нужно решать, и быстро». «Я, ну, не знаю», – проговорила Пончик, оглядываясь по сторонам. «Она как будто сдулась у меня на плече. Надо попробовать спасти остальных, так будет правильно?» Я не ответил, просто поднял руку и почесал кошку по шорстке, после чего поднялся по лестнице. Мы вернулись в комнату. Ремикс оставался в углу, его глаза были закрыты. Судя по всему, он угасал. «Вы вернулись?» – произнес он, не открывая глаз. «Приветствую, конец дней!» Кристалл душ парил посреди комнаты. Он вибрировал. Из него больше не исходили световые усики, а также большая река, олившаяся в комнату внизу и золотой поток, впадавший в ремикса. Красный хронометр обратного отчета висел над камнем и показывал 4 минуты 30 секунд. Я вытащил из своего инвентаря игрушку Бинни от мис Пушинки. Ее нетрудно было найти. Кеморис, мягкий конный боец, попал на самый верх, когда я рассортировал содержимое инвентаря по ценности. Вторым пунктом оказался стеклянный ящичек, в котором хранился воинственный всадник. Дверца маленькой коробочки была не заперта. Маленькая дверца на петлях, удерживаемая в закрытом положении, хлипким с виду крючком и болтом с проушиной. Я открыл дверцу и убрал куколку обратно в инвентарь, и быстро осмотрел ящичек. Футляр стеклянного жнеца из Шеола В удаизме обитель всех мертвых. Выкованные в огнях Шеола таинственного 15 уровня мирового подземелья, эти дорогие защитные артефакты собираются и продаются странствующими миньонами паучьих жнецов. Также они продают леденцы, которые, как принято думать, принадлежат не этому миру. Если вы, безусловно, неоспоримо желаете уберечь что-то от опасности, положите предмет в этот футляр. Здесь он будет защищен от многих, хотя и не всех, видов воздействия. Предупреждение. Каждый раз, когда вы открываете этот футляр, имеется полтора процента вероятность, что вы будете взорваны заклинанием «Огонь Шиола». Это не есть хорошо. Предмет, хранящийся в футляре, останется под защитой. Я сглотнул слюну. Наверное, следовало прочитать это описание до того, как я достал бинни из футляра. На этот раз я оставил дверцу открытой. Я вспомнил момент, когда мы выпрыгнули из административного здания и приземлились на гору мусора. Вспомнил увиденную вспышку света. Мысленно вернувшись в то мгновение, я понял, что вспышка не была случайной. Система привлекала мое внимание к стеклянному футляру. Это как в обычной земной игре. Случайные на первый взгляд предметы акцентировались игрой преднамеренно, ради того, чтобы она оставалась честной. Вот так было разыграно и здесь. Держа стеклянный куб в руке, я приблизился к пульсирующему самоцвету. Следя за тем, чтобы не коснуться ненароком камня, я заключил его в футляр, как светлячка, прикрывая ладонями с двух сторон. Потом прикрыл дверцу и осторожно опустил на ней крючок. Попытался отправить коробочку в инвентарь и увидел сообщение об ошибке. «Ага, попытка засчитана, придурок!» «Да пошел ты!» – сказал я. Я и не рассчитывал, что это сработает. Я глубоко вдохнул и, сжавшись, выпустил из пальцев футляр. Он пролетел вниз несколько сантиметров и остановился, так как самоцвет внутри желал продолжать парить в воздухе. Он вибрировал все сильнее, и по боку футляра пошли трещины. Описание, согласно которому футляр защищает содержимое от многих видов воздействия, не давало уверенности в исходе моих действий. Магический взрыв, который должен был опустошить 45 квадратных километров подземелья, наверное, стоял довольно высоко в перечне тех видов насилия, которые могли уничтожить эту защитную оболочку. Хронометр давал нам еще две с половиной минуты. Ничего даже близкого к тому времени, которое нам потребовалось бы, чтобы покинуть опасную территорию. «О, мои боги, Карл, это подействует?» – спросила Пончик. «Я не знаю, сомневаюсь, но стоит попробовать». Я сделал паузу. «Пончик, прости, мне следовало поделиться с тобой своей идеей прежде, чем принуждать к выбору». Кошка как будто рыкнула. «Ты вечно ведешь себя так, как будто это я упрямая, но тебя, Карл, когда ты что-то надумаешь, переубедить невозможно. Тебе не за что просить прощения». Я в вознеможении опустился на землю. Пончик прыгнула на мое бедро, и мы замерли, глядя на повисший в воздухе стеклянный футляр. Ремикс в углу раскачивался взад-вперед и приговаривал «Я иду, сын! Уже! С минуты на минуту! Я иду! Я так по тебе скучал! Я иду!» «О чем это он?» – спросила Пончик. «Он был когда-то обходчиком», – ответил я. «Десяточником, так он себя назвал. Догадываюсь, это означает, что он побывал на десятом этаже». Думаю, он был знаменитым обходчиком. Этим объясняется число твоих просмотров. Карл, я не хочу становиться неигровым. Это ведь не будет иметь значения, если мы умрем. Я почесал ей голову. 45 секунд. Я тобой горжусь. Ты это знаешь? Почему? Ты выросла. Ты беспокоилась за Катю. Ты ее даже не знаешь, а пообещала позаботиться о ее безопасности. Мой первый порыв был бросить ее. Пончик рассмеялась. Я просто не хочу, чтобы Хекла на нас сердилась. У нас уже есть это Люсия Мар и Мэгги Май и папенька Маэстро. Я ответил с мешком. Пятнадцать секунд. Никто не скажет, что мы не постарались. Вот что, несомненно. «Карл». Я глянул вниз в ее блестящие зеленые глаза. «Да. Я не такая тупая, какой хочу казаться. Я понимаю, что она умерла. Я знаю. Я прикрыл кошку своим телом». Мы оба закрыли глаза и стали ждать конца.